Глава 18. Ученица Добрятников буравил меня взглядом. «Это правда? Вы получили талант дяди?» «Я не стал запираться. Можно сказать и так». «Вот!» — Петр Петрович хлопнул себя по колену. «Как я и говорил!» Он вскочил и принялся нервно вышагивать туда-сюда. «Я говорил. И ни одна собака не верила. Смешные теории!» Он будто передразнил кого-то. «Смеялись. А я-то прав. Прав!» «Спасибо, что не лев». «Что?» Он остановился и поднял брови. «Это так, к слову. Петр Петрович, извольте объясниться. Что за теории?» Причем здесь я, дядя и талант. Добрятников плюхнулся обратно в кресло и вздохнул. В человеческих родах талант наследует по рождению. От отца к сыновьям и дочерям, внукам и дальше. Со всякими нюансами, когда талант наследуют девочки. Особый парный талант близнецов. Законы усиления, свойств таланта — Или угасание? Как интересно, Петр Петрович, можно полюбопытствовать, кто же это все исследовал. Он удивленно посмотрел на меня. Известно кто? Великие ложи? Орден масонов и был создан, чтобы поставить талант на службу людям. Видели их знак? Наугольник и циркуль символизируют девиз «измерить и исчислить талант». Почти 400 лет вольные каменщики ведут родословные талантливых семей, собирают статистику и дают рекомендации при заключении браков для усиления талантов. Честное слово, не знал таких подробностей. И что особенно интересно, мне об этом рассказывает провинциальный барин. И вы тоже масон? Добрятник и вскривился. Уже нет. Был... «Изгнан из ложи двадцать лет назад». «За теории?» — я улыбнулся. «Именно». Снова вскочив, он забегал по комнате. «Они ведь считают только людей. А орки? У нас половина дворянства — оркские роды». «И что?» «Как это что?» «Там законы наследования совершенно другие». В старых летописях достаточно упоминаний, когда талант передавался по желанию носителя. Братьям, внукам, дальним родичам. По желанию. А ведь это совершенно другое умение. Представляете, какие перспективы могли бы открыться? Но нет. Меня подняли на смех. Оплевали. Выгнали. Опозорили. После этих слов Добретников, будто сдулся, упал в кресло и покачал головой. Увы, мне пришлось оставить Петербург и вернуться в имение. Как это связано со мной? Напрямую, дорогой мой Константин Платонович, напрямую. Ваш талант некроманта оркский. У людей, эльфов и гномов такого не бывает. Подозреваю, что встречается еще у огров, но достоверных сведений нет. «Петр Петрович, скажите честно, вы меня изучать приехали? Побойтесь Бога, я бросил это занятие много лет назад. Тогда зачем? Помочь?» Добрятников подался вперед. Вы получили талант слишком поздно. В каком смысле? Как вы провели эту ночь? Боль, жар, мучительные видения? Можете не отвечать. Тремор эфира докатился даже до меня. Он покачал головой. Когда талант получает ребенок, вживление происходит мягко и безболезненно. А вы взрослый. Ваши структуры уже сформировались. Таланту приходится ломать вас, прорастая внутрь. Это опасно?» Петр Петрович передернул плечами. «Пятьдесят на пятьдесят. Или умрете, или обретете силу». «Замечательная перспектива. Так чем вы хотели мне помочь? Научу вас дыхательным упражнениям». Я закашлялся. «Серьезно?» «Абсолютно». «Как минимум облегчите ощущения от процесса», — он ухмыльнулся. «Начнем прямо сейчас. Сделайте глубокий вдох на счет десять. Раз, два, три...» На мое удивление, дыхательная гимнастика помогла. Боль под сердцем утихла, в голове прояснилась, и даже круги под глазами исчезли сами собой. «Не радуйтесь сильно», — покачал головой Добрятников. «Упражнения снимают симптомы, не больше. Сможете ли вы взять талант под контроль, или он убьет вас? Не зависит от дыхания». «Петр Петрович, вы говорили, что орки передавали талант братьям». «Полагаю, не детям?» Добрятников кивнул. «Да, были такие случаи, но оркские роды...» не афишируют свои секреты. Наверняка были какие-то ритуалы или таинства. До да йоркской крови у вас меньше половины. От того и сложности. В любом случае, спасибо. Мне однозначно стало легче. Всегда рад помочь. Обращайтесь в любое время. Я собирался пригласить его в столовую. Аппетит после упражнений разыгрался зверский. Но Добрятников не торопился вставать, намереваясь что-то сказать. «Я слушаю вас, Петр Петрович. Вы не могли бы поговорить с Александрой? Простите, нет-нет, это не то, что вы думаете. Она сама вам все расскажет. Не хочу вмешиваться в эту ситуацию, а то они с ее маменькой меня с потрохами сожрут». — Прошу вас, сделайте милость, поговорите с ней. — Неожиданная просьба. — Хорошо, скажите ей, пусть поднимается сюда. Лысый помещик вскочил, довольно осклабился и бегом скрылся за дверью. Эк, однако, его жена с дочками строит. Ладно, послушаю, чего хочет рыжая девица. — В крайнем случае... Всегда можно поругаться с Добрятниковыми, по примеру, дядюшки. Она не заставила меня долго ждать. Вошла в кабинет, сделала реверанс и посмотрела долгим испытывающим взглядом. Присаживайтесь, Александра. Сам я остался стоять, сложив руки на груди. О чем вы хотели со мной поговорить? Девушка замешкалась, слегка покраснев и наморщив нос. Поправила шуршащую юбку, вздохнула и будто бросилась в холодную воду. — Вы мак, Константин Платонович? — Да, — я усмехнулся. — Деланный. Александра закусила нижнюю губу и кивнула. — Деланный, — повторила она, будто пробуя слово на вкус. — Мак. Самый настоящий. Вы хотите попросить меня о чуде? Боюсь, мое волшебство для этого не годится. Почему же? Взгляд девушки сделался жестким. Моя просьба вам вполне по силам. Я не сомневаюсь. Ох, как это знакомо! Несколько раз в Париже со мной знакомились девицы, жаждущие стать красавицами. Каких трудов мне стоило их убедить, что я не могу исправить внешность? Нет таких знаков и печатей. Иллюзию навести могу, да, но только на сутки. Идеальная штука для карнавала. Могу с уверенностью предсказать, рыжая Добрятникова будет просить себе новое лицо. «Итак, что вы от меня хотите?» «Константин Платонович...» Она теребила в пальцах вышитый платок. «Я слушаю». «Константин Платонович, возьмите меня в ученицы». «Меня как обухом по голове треснули». «Что?» «Возьмите меня в ученицы». Ешки матрешки. «А я думал, что разучился удивляться». Это же надо такое выдумать. Об этом не может быть речи. Константин Платонович, я сказал нет. Сударыня, как вы себе это представляете? Обычно, девушка пожала плечами, я останусь у вас в усадьбе, и вы будете меня учить. Вы вообще в своем уме? Как это будет выглядеть? Незамужняя девица! Живет с посторонним мужчиной. Александра пожала плечами. Мне все равно. Наверняка соседи узнают, пойдут слухи, ваша репутация будет испорчена. Ну и что? Как что? Вам будет сложно найти достойного жениха. Ах, Константин Платонович! Она всплеснула руками, села в кресло и покачала головой. Вы думаете что я хочу в этот ваш замуж э -э за кого меня могут выдать за муромского помещика старика пьяницу или молодого повесу который прогуляет и свое имение и мое преданное за год за какого-нибудь коллежского асессора дурака и подхалима вы думаете я хочу такой судьбы в ее голосе послышалась горечь Всю жизнь просидеть за рукоделием и третировать горничных? Следить за кухаркой, чтобы не воровала продукты? Я видела, как живут мои кузины. Не хочу. Александра, не перебивайте меня, Константин Платонович! Ох ты, какой у нее командирский голосок! Ей явно стоило родиться мужчиной, а не носить юбку. У нас бедное поместье, продолжила она суровым тоном, будто читала мне лекцию. Родители не смогут обеспечить хорошее преданное семерым дочерям. Выйду замуж я, кто-то из моих сестер останется старой девой и будет доживать век приживалкой у родственников. Вы понимаете, как я должна себя чувствовать? От нахлынувших чувств. Она вскочила и топнула ногой. «Я требую, чтобы вы взяли меня ученицей!» «Милая Александра, скажите, а как вам это поможет в жизни?» Рыжая нахалка пожала плечами. «Во многих родах девушек с талантом берут вопричники. Отделанной волшебницы они тоже не откажутся. Или поеду в Петербург». Императрица любит всякие волшебные развлечения. В крайнем случае, — она посмотрела на меня с ехидством, — уговорю вас основать собственный род и стану вашей правой рукой. Я расхохотался. — Вы умеете удивлять Александра. А что скажет ваш батюшка о таком Демарше? С маман он не будет спорить, а мы с ней уже договорились. Она собрала мне багаж, чтобы я осталась у вас». «Нет, вы явно не в своем уме. Не смейте меня оскорблять. Вы немедленно берете меня ученицей». Она снова топнула ногой и посмотрела на меня, как на провинившегося приказчика. «Нет». «Да». «Нет». «Я требую». Дверь в комнату приоткрылась, и к нам заглянула Ключница. «Костенька, что у вас происходит? Что за крики?» «Заходите, Настасья Филипповна». «Вот, знаете ли, Александра требует, чтобы я оставил ее при себе и учил магии. Как вам такое?» Рыжая хитрюга опустила голову и всхлипнула. Ключница всплеснула руками подошла к девушке и принялась ее успокаивать. «Ну-ну, не надо плакать, все будет хорошо». Настасья Филипповна повернулась ко мне и нахмурилась. «Костя, разве тебе сложно научить бедную девочку? Ты посмотри, какая умница!» «Они что, сговорились, что ли, пока чай пили?» «Настасья Филипповна, и вы туда же?» «Я не преподаватель, это раз. Она не замужняя девица, это два». «Ой, да ладно! Ты же ничего дурного с ней делать не будешь? Как это будет выглядеть?» «Костенька, ты прямо младенец. Скажем, что ты ее взял экономкой. Так многие делают». Я закатил глаза. «Ёшки-матрёшки! Ну что за нравы? Не нужна мне здесь эта рыжая, тем более как ученица!» Константин Платонович, Александра пошла в последнюю атаку, бухнулась на колени и подняла на меня заплаканные глаза. «Умоляю, я всё-всё буду делать, что вы прикажете!» Боковым зрением я заметил в дверях Добрятникова. По выражению лица было видно. Мол, я тебе помог с дыхательными упражнениями. Теперь ты, должок, верни. Да что же это такое? Все против меня. Сейчас еще мелкая Ксения прибежит, станет просить за сестру. Значит так, барышня. Во-первых, встаньте. «Я вам не папа римский, чтобы передо мной на коленях хваляться. Она поднялась, тут же прекратив плакать и сделав умильное личико. «Во-вторых, если я возьму вас ученицей, буду требовать по всей строгости одно непослушание, одна хоть маленькая лень, отправитесь домой в тот же миг. Понятно?» Рыжая светясь счастьем часто закивала, а теперь уйдите с моих глаз, пока я не передумал. Настасья Филипповна, найдите ей комнату и покажите усадьбу. Я повернулся и увидел, как Добрятников улыбается во все тридцать два зуба. Вот зараза такая. Добрятниковы, отец и Ксюшка. Уехали к себе в имение. Александра мне на глаза старалась не попадаться, так что я поужинал в одиночестве. Сделал дыхательную гимнастику и собирался лечь спать. «Мяу!» «Что тебе подобрышь? Котенок подбежал к двери, посмотрел на меня и снова миукнул, будто звал куда-то. «Тебя не покормили?» «Мяу!» Он выбежал за дверь и опять обернулся, проверить, иду я за ним или нет. «Давай посмотрим, куда это ты собрался». Мурзилка привел меня к двери под лестницей на первом этаже и демонстративно царапнул ее когтями. «Мяу! Куда ты меня ведешь?» «Я открыл дверь». «Лестница в подвал? Интересненько». Даже и не думал, что он здесь есть. Вытащив «Смол Wand и, подсвечивая себе фонариком, спустился по кирпичным ступеням. Ого! Да здесь целые катакомбы! Кто их построил и для чего? Мяу! Котенок вел меня по длинному коридору к своей цели. Все двери по бокам, железные, будто в тюрьме. Были заперты. Надо спросить у Настасьи Филипповны, где от них ключи. Она должна знать. Ключница все-таки. Одна комната в самом конце была приоткрыта. Внутри, на постаменте из кирпичей, стоял гроб. Или здесь его называют домовина? Однако... Хотя, чему я удивляюсь? Дядя же некромант. Ему положено такие вещи под рукой держать. Мурзилка запрыгнул на крышку и царапнул ее когтями. Мяу! Крышка легко поддалась, и я открыл гроб. Мать моя женщина! Внутри лежал мужчина. Молодой военный, нетронутый тлением. Не будь он в гробу, я бы подумал, что он просто задремал. Мяу! Запрыгнув на грудь мертвеца, котенок попытался грызануть его за палец. Брысь! Это тебе не консерва, чтобы ночью перекусывать. Мяу! Мурзилка недовольно поднял хвост и спрыгнул на пол. Я закрыл крышку гроба и пошел обратно. Не стоит тревожить мертвого, пусть себе лежит. Идем подобрыш. Я тебе молока налью». Уже на лестнице из подвала мне пришла в голову мысль. «Сколько еще неожиданностей в дядином наследстве? И нет ли у меня в усадьбе скелетов в шкафу?» В прямом смысле этого слова.